Домик в Коломне. Стиготворная повесть 1830 год, опубликована в 1833 году. Мавруша, переодетой кухаркой кавалер девушки Параши, которая вместе с матерью, бедной вдовой, живёт в Коломне, не богатом пригороде Петербург. Вплоть до развязки мы не знаем, кто скрывается под именем Мавруши. хотя они соразмерно долгий зачин поэмы, посвященные женским, мужским слогам, должны наводить на определенные подозрения. Ну, женские, мужеские слоги, благословясь, попробуем. Слушай, равняйтесь, вытягивайте ноги и по три в ряд в октаву заезжай. Не бойтесь, мы не будем слишком строги. Держись вольнее, только не плашай, а там уже привыкнем, слава Богу, и выйдем на ровную дорогу. Хозяйство не умелось с Маврушей. Наvoid вдову неподозрении, на отказавшись идти на обедню и сославшись на больные зубы, Мавруша остаётся одна дома. Пред зеркальцем пораши, чинно сидя, кухарка Брилыс тут её застаёт вдова, который чуть не бегом возвращается из церкви, опасаясь кражи. Пришедшие позже дочки в недоумении: "Да где ж Мавруша? Ах, она разбойник". Сюжетный узел развязан. Герои, как шахматные фигуры, расставлены по местам. Рассуждение о женских и мужских слогах октавы оборачивается игровой переменой женской и мужской ролей. Обещание автора совладать с однообразным потоком рифм, две придут сами, третью приведут, идёт к прямым сюжетным следствиям. Две героини приводят в дом третью, Маврушу. Сама по себе схема новеллистического сюжета, освоенного и поэзией Б. Побарёна, традиционна. Той старый вдовы нанимает служанку, которая оказывается переядь этому хажору. В Пушкинской стихотворной повести она совмещена с сатирическими картинами журнальных нравов, и табы свои классических вершинных перенесли мы на толкучий рынок. Но комизм служит шутливым прикрытием трагически личной темы. Но сквозь надменность это я читал иную повесть, а в характерах Персонажей говорить не приходится, они подчеркнуты условно. Зато печальный рассказчик превращается в субъективный центр повествования и становится по существу главным героем домика в Коломне.